Если только Капрал Шнобс был объектом, который вы желали бы увидеть в подобном виде. Однако теперь материя шла таким количеством складок и валанов, что с уверенностью можно было сказать лишь одно. Где-то там внутри имеется Шнобби. А еще Шнобби вел на веревочке ослицу, которой новый хозяин явно нравился. Животные вообще любили Шнобби. От него пахло, как от своего. И башмаки не смотрятся.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 неторопливо освобождали дорогу. «Остерегайся, торговцев всякими грязными открытками!» предупредил колон. «Мой дядя однажды тут побывал и потом рассказывал, как какой-то тип все хотел втюхать ему за 5 долларов пачку откровенных картинок! Мерзость какая!» «Ага, у нас в за пачку берут всего две монеты!» поддержал Шнобби. «Во-во! И открытки к тому же были анкморпорские!»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 ответил ветеринарий, игнорируя нахмуренные брови Шнобби. «Очень, наверное, экзотические!» – протянул Альдастап. «Ты просто поразишься!» Тем временем к собеседникам приблизились двое людей с оружием. Сердце у сержанта колонна упало. В этих бородатых лицах он узнал себя и Шнобби. Дома они вот так же фланируют по улице и встревают во все, что покажется интересным. «Так ви значит, жонглеры!» С усмешкой спросил он, «Ну-ка, посмотрим, как вы жонглируете!» Лорд Витинари без всякого выражения посмотрел на вопрошавшего, после чего погрузился в изучение содержимого лотка на шее Альдостаба. Одним из наиболее узнаваемых элементов оказались небольшие зеленые дыни. «Отлично! Подойдут!» И с этими словами он взял три дыньки. Сержант Колон закрыл глаза. А через несколько секунд опять открыл, потому как услышал из уст одного из стражей порядка «Ха! С тремя кто угодно справится!» «В таком случае, быть может, господин Альдастап бросит мне еще пару штук», – предложил Патриций, не переставая ловко жонглировать дыньками. Сержант Колон опять закрыл глаза. Через некоторое время стражник произнес «Семь! Хм, неплохо! Но это только дыни!»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 Это лишь начало его проблем. Остальные не замедлят последовать. Конец сноски. Я всего лишь скромный трюкач. Прошу, позвольте мне продемонстрировать все свое искусство. Бэти! Повторил Шноби, гневно полыхая из-под своих покровов. Три плода, выписав изящную дугу, покинули зеленый хоровод и приземлились прямо в лоток Альдостаба. Стражи порядка внимательно и, как показалось колонну, немножко нервно разглядывали обряженного в женские одежды транс-капрала. «Она ведь не будет танцевать?» – осторожно поинтересовался он. «Нет!» – огрызнулась Бетти. «Обещаешь?» Сноска. Это небольшое отступление поможет более наглядно представить внешность капрала Шнопса. Согласно одному из второстепенных законов повествовательной вселенной, Любой некрасивый мужчина, по той или иной причине переодевшийся в женщину, непременно должен показаться привлекательным другим, во всем остальном абсолютно нормальным и здоровым мужчинам, что обязательно должно повлечь за собой ряд забавных и смешных ситуаций. В данном случае вселенским законам противостоял непреложный факт Капрала шнобби Шнопса. Законы признали свое полное поражение. Конец сноски.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 «Как-то скучно, вам не кажется?» Вдруг спросил Патриций и произвел руками сложный жест, невозможный без того, чтобы его запястья не прошли одно сквозь другое, по меньшей мере дважды. Круг извертящихся дынь и холодного оружия взлетел высоко в небо. Три дыни упали на землю, аккуратно разрезанные напополам. Три ножа с глухим стуком вонзились в песок в нескольких дюймах от сандалий своего хозяина. А сержант Колон вскинув голову, таращился на стремительно приближавшуюся, на глазах увеличивающуюся зеленую... <звы> Дыня взорвалась. А вместе с ней взорвались аплодисментами зрители. Но Колон выскребающий из ушей перезрелую мякоть, не оценил шутки юмора. И тут снова сработал инстинкт самосохранения. «Сделай пару шагов так, будто у тебя ноги заплетаются».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 «Сюда, туда, а теперь, где яйцо?» «Может, ты ответишь, шах?» Альдастап глупо заулыбался. «В левой?» «Сказал он. Как всегда!» Лорд Витинари поднял дыню. Доска под ней была абсолютно лишена яиц. «Попробуй ты, о благородный стражник!» И, «Наверное, посредине!» «Ответил тот!» «Ну, конечно же! Ах, вот незадача! И тут пусто!»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 Но ведь за этим вы здесь и собрались, посмотреть на ловкий трюк. Тем не менее, лорд Ветинари приподнял дыню и зрители удовлетворенно закивали. Разумеется, яйца там не оказалось. Что же это был бы за уличный цирк, если бы предметы оказывались там, где должны были оказаться? Сержант Колон знал, что последует дальше. Он понял это еще с минуту назад, когда что-то принялось клевать его в темечко. Почувствовав, что пришел его час, он приподнял фаску. Взглядом присутствующих пристал крохотный пушистый цыпленок. «У вас не найдется полотенца, сэр? Мне кажется, он сходил в туалет прямо мне на голову». Зрители засмеялись, зааплодировали, и Колонн к собственному изумлению услышал звон монет, бросаемых к его ногам. «И наконец…», – провозгласил Патриций, –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 «Учись вести себя с женщинами, молодой человек!» А затем, поскольку противиться искушению, которое представлял собой лежачий противник, было выше всяких сил, миниатюрная Бетти размахнулась ногой в подбитом железном башмаке и... «Бетти!» – предостерегающе ряфнул Патриций. «Ладно, ладно, все в порядке!» – с плохо скрываемым презрением буркнул Шнобби.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 внесённой в представление. А ещё мы можем рассказать вам множество удивительных историй, прокричал Патриций. Быть ты бы уж точно порассказала, пробормотал Колон и заработал сильный тычок в бок. И показать множество необыкновенных зрелищ. Быть тебе бы, ба... Ах! но сейчас.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 Таверна оказалась вовсе не тем питейным заведением, о котором мечталась колонну. Это был всего-навсего дворик, окруженный стенами с множеством арок. Большая часть крыши отсутствовала. Из гигантской натреснутой урны росла виноградная лоза, щедро увивавшая стены и свешивающийся заменяющий потолок решетки. Слышался нежный звон воды, но вовсе не такой, как в залатанном барабане.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 «Эй, ты, жонглёр! Ей сюда нельзя!» Патриций и Колон оглянулись на голос. Над ними нависал фартук, на котором на семистах языках было вышито слово «бармен». В руках трактирщик держал по винному кувшину. «Женщинам сюда нельзя!» – повторил он. «Почему это?» – взвился Шнобби.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 «Ну что за жизнь?» – простонал он. «Я женщина не больше десяти минут, а вас, сволочных мужиков, уже ненавижу!» «Понятия не имею, что на него нашло, сэр!» – прошептал Колон, когда Шноб безлобно стуча каблуками удалился. «Обычно он не такой. Я думал, класчские женщины беспрекословно исполняют все, что им говорят». «А как насчет твоей жены, сержант? Она беспрекословно тебя слушается?»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 Не знаю, как вы, но я лично ничего не имею против хорошей тарелки бараньих глаз. Бьюсь об заклад, вы, парни, ждете не дождетесь, когда можно будет снова залезть на своих верблюдов. Надеюсь, я-то этого точно не дождусь. И вообще, плевал я на вонючих откморпорских псов. Зовите меня просто Аль.